Но доктор Пеней, начальник египетской медицинской службы, который добрался на небольшом пароходе до местности, расположенной на градус ниже Гондокора, и, вернувшись в Хартум, умер там от истощения. Ни венецианец Миани, обогнувший водопады под Гондокора и достигший второй параллели, ни мальтийский купец Андреа де Бона, прошедшие несколько дальше по Нилу, не могли переступить через эту заколдованную черту. В 1859 году Гийом Лежан, по поручению французского правительства, отправился в Хартум по Красному морю и отплыл по Нилу с двадцатью солдатами и экипажем, насчитывавшим десятка два матросов, но и он не пошел дальше Гондакора. Жизнь его была в большой опасности. Экспедиция, во главе которой стоял Дескайрак де Латюр тоже пыталась достигнуть истоков Нила. Но путешественников останавливал все тот же роковой предел. Посланцы Нерона некогда достигли девятого градуса широты, следовательно, за восемнадцать столетий было выиграно каких-нибудь пять или шесть градусов, то есть от трехсот до трехсот шестидесяти географических миль. Некоторые из путешественников пытались достигнуть истоков Нила, взяв за отправной пункт восточный берег Африки. Шотландец Брюс, путешествие которого продолжалось с 1768 до 1772 года, выехал из абиссинского порта Массауа, пересек область Тигры, побывал на развалинах Аксума, увидел истоки Нила там, где их не было, и не добился никаких серьезных результатов. В 1844 году доктор Крапф, английский миссионер, основал миссию в Мамбасе недалеко от Занзибара и открыл вместе со священником Рэбманом две горы на расстоянии 300 миль от берега. Эти горы Келеманджара и Кения, на которые поднялись Хейглин и Торнтон. В 1845 году Француз Мезан высадился один в Богомойе напротив Занзибара и добрался до Джеламора, где погиб от жестокой пытки, которой его подверг вождь одного из племен. В 1859 году в августе молодой путешественник Рошер из Гамбурга, присоединившись к каравану арабских купцов, дошел до озера Ньясса, где был застигнут во время сна и убит. Наконец, в 1857 году лейтенанты Бёртон и Спик, два офицера бенгальской армии, были посланы лондонским географическим обществом исследовать Великие озера Африки. 17 июля они покинули Занзибар и направились прямо на запад. После четырех месяцев неслыханных мучений, багаж их был разграблен, а насильщики перебиты, они достигли Казаха, сборного пункта купцов и караванов, Это была область лунных гор, и здесь они собрали драгоценный материал относительно быта, управления, религии, фауны и флоры страны. Отсюда они двинулись к первому из великих озер – Танганьике, расположенному между третьим градусом и восьмым градусом южной широты. Добрались они до него 14 февраля 1858 года. Здесь наши путешественники ознакомились с разными племенами, большая часть их людоеды, жившими по берегам озера. В обратный путь они пустились 26 мая и 20 июня, были уже снова в Казахе. Тут Бёртон заболел и несколько месяцев пролежал в постели. Спик же воспользовался этим временем, чтобы пройти более 300 миль к северу, к озеру Укереве, Достиг он этого озера 3 августа, но ему удалось осмотреть лишь небольшую часть его, расположенную на 2 градусе 30 минуте южной широты. Спик вернулся в Казах 25 августа и вскоре вместе с Бертоном направился к Занзибару, куда путешественники прибыли только в марте следующего года. Отсюда эти два смелых исследователя отбыли в Англию. Парижское географическое общество присудило им премию. Доктор Фергюсон не приминул с обычной своей точностью отметить, что эта последняя экспедиция не перешла 2-го градуса южной широты и 29-го градуса восточной долготы. Итак, цель доктора Фергюсона заключалась в том, чтобы соединить исследования Барта с позднейшими исследованиями Бёртона и Спика, Для этого надо было продвинуться по африканскому материку более чем на двенадцать градусов. Глава пятая. Сны Кеннеди. Злоупотребление местоимениями множественного числа. Намеки Дика. Прогулка по карте Африки. Между двумя точками циркуля. Новейшие экспедиции. Спик и Грант. Крабф. Деккен Хейглин. Доктор Фергюсон очень энергично готовился к отъезду. Он лично руководил сооружением воздушного шара, делая в нем некоторые изменения, неизвестно какие, ибо доктор на этот счет был нем как могила. Он уже давно начал изучать арабский язык, а также разные наречия негров, и благодаря своим лингвистическим способностям сделал большие успехи. Тем временем его друг-охотник не отходил от него ни на шаг. Должно быть, Дик боялся, как бы Самуэль не улетел, не сказав ему ни слова. Не раз шотландец снова порывался убеждать друга отказаться от своей затеи, но тот был непоколебим. Порой Кеннеди обращался к нему с патетической мольбой, но это не трогало доктора. И вот, Дику стало казаться, что Фергюсон как бы ускользает у него из рук. Бедный шотландец действительно заслуживал сожаления. Он уже не мог иначе, как с ужасом, смотреть на лазурный свод небес. Даже во сне у Дика кружилась голова от какого-то покачивания, и каждую ночь ему мерещилось, что он летит вниз с неизмеримых высот. Надо прибавить, что во время этих ужасных кошмаров бедный Дик «Раза два даже сваливался со своей кровати, и он сейчас же показывал Фергюсону свою рассыпленную голову. «Ведь и упал-то я всего с каких-нибудь трех футов, никак не больше!» прибавил он добродушно. «А шишка вон какая! Вы посуди сам!» Этот намек, в котором слышалось глубокое уныние, однако не смутил доктора. «Мы не упадем!» заявил он. «А если все-таки упадем?» «Говорю тебе, не упадем!» Это было сказано так решительно, что Кеннеди не нашелся, что возразить. Особенно раздражало его то, что доктор, казалось, совсем не считался с ним, находя, что Кеннеди бесповоротно предназначен самой судьбой быть его спутником в воздушном путешествии. Это было решенное дело. Самуэль невыносимо злоупотреблял местоимением первого лица множественного числа. «Мы...» Подвигаемся вперед, мы будем готовы такого-то числа, мы отправимся. Частенько пользовался он местоимением «наш» и в единственном, и во множественном числе «наша корзина», «наше исследования, «наше приготовление», «наше открытие», «наши подъемы». Все это приводило Дико в содрогание, хотя он и решил не отправляться в это воздушное путешествие. В то же время ему не хотелось раздражать своего друга, Надо добавить, что он втихомолку выписал из Эдинбурга, сам не знает для чего, некоторое количество специально подобранной одежды и свои лучшие охотничьи ружья. В один прекрасный день Дик притворился, будто решил уступить настоянием друга и отправиться с ним. Ну, есть же хоть один шанс из тысячи на успех, при большой удаче. Но тут же, чтобы... Отсрочить путешествие он стал придумывать массу самых разнообразных уверток и выражать сомнения в пользе и уместности экспедиции. «Так ли в самом деле важно открытие истоков Нила?» – спрашивал он. «Действительно ли это необходимо для человечества? А если даже африканские племена будут цивилизованы, станут ли они от этого счастливее? Да, наконец, может быть, Африка еще более цивилизована, чем Европа? «Это весьма возможно. И вообще, нельзя ли с этой экспедицией обождать маленько? Ведь когда-нибудь кто-нибудь да переправится через всю Африку, и при том способом менее рискованным. Без сомнения, появится какой-нибудь исследователь, ну, через месяц, полгода, год». Но, увы, все эти разговоры и намеки имели как раз обратное действие, и Фергюсон, слушая их, лишь выходил из себя. Ну чего же ты хочешь, мой бедный Дик, мой неверный друг? Чтобы слава досталась другому? По-твоему, надо изменить своему прошлому, да? Отступить перед какими-то ничтожными препятствиями?